Глава первая. Меня зовут Жюли Ан Манжен. Я родился около бурган бресс чуть более 60 лет назад. Я занимал важную должность в конторе фабрики слесарных изделий. Теперь я на пенсии уже 4 года и постоянно вспоминаю свою жизнь. Все, о чем я рассказываю, правда. Когда я был совсем маленьким, то узнал от Абата Нуаре, нашего учителя Катехизиса, что у святых нет запаха. Или точнее, что от них не исходит дурных запахов, которые повсюду распространяют люди. «Святые хорошо пахнут», — блаженно улыбаясь, говорил Аббат. «Ты всегда узнаешь святого или святую по приятному запаху их тела. Усопшие святые тоже приятно пахнут. Как известно, раков, в которой хранятся мощи святой Терезы из Лизьо, источает запах роз». «Этот вопрос живо интересовал меня». И я расспрашивал Аббата, потому что уже тогда у меня было очень тонкое обоняние, легко возбуждаемое от запахов, которые я вдыхал. Деревья, цветы, пыльца, животные, особенно собаки, продукты питания, готовые блюда, спальни, ванные комнаты, жилые помещения, улицы и переулки Грима, небольшого городка Вен, где мы тогда жили, и где мои родители преподавали в лицее имени жана Журеса. И меня очень волновали запахи, исходившие от моих родителей, от их друзей, от наших родственников и от моих маленьких классных товарищей. Особенно меня смущала одна особа, наша учительница, мадмозель Анна Досебрак. Мадмозель Анна жестикулируя расхаживала по классу, и когда она подходила к моей партии, от ее небритых подмышек исходил терпкий болезнетворный запах. Он ужасал и притягивал меня. И я открылся в этом аббату. «Ты уверен, что не почувствовал ни малейшего смущения, чего-то более сильного, преступного в этом омерзительном влечении?» — спросил Абат. «Господин Абат, клянусь вам, не клянись. Пути Господне неисповедимы, а пока что лучше несуй свой нос в руно этой барышни. Но я не виноват, что от нее пахнет, она все время суетится и от нее пахнет. Только от святых». Как я уже много раз говорил тебе, только от святых ничем не пахнет, точнее, хорошо пахнет. Но почему от святых не пахнет? Почему от них исходит такой приятный запах? Потому что они не знают греха, потому что они не совершают его. Пахнет зло, а в них нет зла. Аббат Нуаре тянул голову в плечи, тем самым показывая, что не желает, чтобы его беспокоили. Ему хотелось посидеть на террасе дома священника, написать несколько писем, а затем углубиться в чтение августовского магнификата, который только что пришел по почте. После этого он достанет из кармана своей блузы маленький переплетенный экземпляр Нового Завета, старинное издание в гладкой кожаной обложке, которое он читает только на латыни. Вчера, когда Аббат пошел позвонить, книга осталась лежать на столе открытой, и мой взгляд привлекла одна подчеркнутая им фраза «Он застал меня врасплох, улыбнулся» и перевел мне эти слова святого Павла, «Ибо мы — Христово благоухание Богу». «Вот видишь», — добавил он, «даже великие святые думают посредством своего носа».